Конфедерация. Итак, никто ничего не хочет мне объяснить. Достаточно молодо выглядевший разумный, во всем внешнем облике которого можно было узнать типичного высшего, медленно развернул свое огромное кресло и внимательно посмотрел на вытянувшихся перед ним представителями военной элиты Конфедерации Делус, среди которых не было никого, кто был бы хотя бы его ровесником или старше лет на двадцать. Все эти разумные, по сравнению с бывшим перед ними молодым индивидуумом, казались стариками, но их взгляды, которыми они смотрели на этого молодого разумного, говорили о многом. Ведь перед ними сейчас сидел не кто иной, как тот самый легендарный вождь. Просто он в очередной раз поменял свое тело на новое. Конечно, любой из них с радостью отдал бы свое тело и жизнь ради его интересов. Но сейчас не в этом было дело. Все офицеры, которые стояли перед ним, имели отношение всего лишь к двум структурам конфедерации – к департаменту разведки и к научной диаспоре из департамента наследия. Все они стояли с гордо поднятыми подбородками. Все они были высшими, которые имели отношение ко второму поколению, более модернизированному в генетическом плане, отличались особыми способностями и аналитическим складом ума, что было удобно использовать в научных направлениях развития технологий родного государства. Но сейчас не это было важно. Важно было то, что если присутствующие здесь ученые смотрели на своего вождя спокойно, то военные растерянно отводили свои взгляды в сторону. Ну еще бы. Им что было приказано? Им было приказано доставить ученым образец, который их интересовал. Они это сделали? Нет. Никто этого не сделал. И сейчас они будут рассказывать о том, что операция провалилась. А кого это интересует? Никого. В частности, самого вождя подобные глупости никак не интересуют. Именно поэтому он их и вызвал сюда. Задание было простым. По информации, которую получила служба разведки конфедерации, в республике Хагдан некоторое время назад появился один странный разумный, который смог заинтересовать ученых конфедерации. Именно его и должны были доставить представители разведки этого государства в руки ученых. Но прошло время, и никаких полезных действий с их стороны не было. Ученые вполне естественно возмутились, так как хотели получить этот образец для изучения. Но так как результатов не было, то они пошли жаловаться по инстанциям и в конце концов добрались до самого вождя. И сейчас этот могущественный разумный, с весьма недовольным выражением лица, смотрел на провинившихся генералов Департамента разведки, которые не сделали ничего полезного, а банально тянули время. «Вам были выданы все необходимые ресурсы». Наконец-то, прервав затянувшееся молчание открыл свой рот вождь, словно каждым словом вбивая новый гвоздь в гроб этих несчастных, стоявших сейчас прямо перед ним. Вы имели все возможности. Что было сделано для того, чтобы наше государство и наши ученые получили то, что принадлежит нам? По данным, которые я получил от ученых, этому разумному была установлена нейросеть, известная как симбион древних. Даже у нас в лабораториях не получилось устанавливать такое оборудование без проблем. И даже высшие не могли установить себе это нейрооборудование с первой попытки. Результат есть не и лицо Только не мы об этом знаем. Об этом знают другие разумные. Результаты от этого эксперимента получили другие разумные. Не хотите мне ничего объяснить? «Мой вождь, я могу объяснить сложившееся положение». Решительно выступил вперед генерал, который являлся куратором службы и всего департамента разведки. Проблема в том, что нам не было предоставлено достаточной информации по объекту. Из-за усиленного давления со стороны ученых и департаментного наследия мы были вынуждены отправить не совсем подготовленными группы, которые должны были перехватить этого разумного и доставить его к нам для исследований. Однако этого разумного охраняла служба безопасности Ордена Воссоединения. А такие противники весьма опасны. Особенно тогда, когда они заведомо ждут любых попыток к подобному вторжению в зону их интересов. Как факт, наша первая группа попала в ловушку и была практически полностью уничтожена. Вторая группа сумела вырваться раньше, но им пришлось покинуть территорию Республики Хагдан. И возвращаться назад, попытавшись снова захватить этот объект, она банально не могла. Но наши агенты, которые там уже имеются, старательно собирали информацию про этого разумного и выяснили, что кроме самого симбионта древних, который теперь не извлекаем из его головы, он ничем особенным не отличается. «Ничем не отличается, — говорите, генерал?» Тихий женский голос, раздавшийся из темного угла, где, казалось бы, никого не было, заставил всех присутствующих нервно вздрогнуть и повернуться в ту сторону, откуда из стоявшего в углу кресла медленно поднялась тонкая женская фигура, затянутая в военный мундир высшего командного состава Федерации. «Как это интересно! А его интеллектуальный индекс под две сотни единиц вас не удивляет? Физические параметры? Вы говорите, что получили информацию. А от кого вы ее получили? Ваши агенты все полностью провалились и ничего не смогли сделать. Теперь же вы нагло лжете, рассказывая о том, что сделали все возможное. Как у вас язык вообще повернулся? Даже сам симбион древних, который установился с первой попытки, да еще и полностью». «Я специально для идиотов в военной форме поясняю. Полностью, полностью установился этот симбионт. Распаковался и запустился в работу, не убив своего носителя. Вы хотя бы себе представляете то, какие возможности развиваются в данном направлении? А вы знаете о том, что корпорация нейросеть на основе этих данных, которые получила от того разумного, сейчас старательно начала разрабатывать нейросети седьмого поколения? Это нормально по-вашему?» Даже если мы не сможем извлечь из его мозга этот симбионт, не убив самого носителя, для нас значения подобные факты не имеют. Нам важен сам факт наличия такого оборудования, которое полностью распаковалось и запустилось в работу. И даже полноценно действует. Ни у нас, ни у кого другого таких возможностей не было. Или, может быть, вы мне сейчас объясните еще и то, по какой причине аграфы из полоты им так заинтересовались? Не можете? Странно а так уверенно говорили о том, что вы все знаете и все контролируете. Вы объясните вождю то, почему вы решили, что это дело для конфедерации не имеет особого значения. Кто вы такой, что решаете подобное самостоятельно? Даже я, глава департамента наследия, не могу такие решения принимать. Такие решения принимает только лично вождь. Вы что, уже на кресло вождя претендуете, генерал? Военный не успел ничего ответить. Как буквально материализовавшиеся тени рядом с ним возникли четыре гвардейца-вождя, известные в Конфедерации тем, что они никогда не церемонились с потенциальными врагами самого вождя. Остальные дела их вообще не касались. Но такое обвинение было очень серьезным. Генерала быстро скрутили, обездвижили и уволокли прочь. А эта странная женщина, вышедшая из тени и известная под именем Аида Нильфцер, устало посмотрела на своих помощников – которые не придумали и ничего умнее, как прийти жаловаться лично к вождю. От ее взгляда они буквально под землю были готовы провалиться, хотя куда уж глубже проваливаться. Они и так находились в подземном бункере, но их это никак не касалось. Для всех разумных создавалась видимость того, что этот кабинет находится на самом верхнем этаже довольно крупного небоскреба в столице конфедерации Делос. Это было сделано специально для потенциальных врагов, кто захочет покуситься на жизнь вождя. Были уже такие умники, и пытались даже протаранить корветом это самое здание. Но они не знали того, что вождь вообще-то находится под зданием, а все верхние этажи этого довольно колоссального строения являлись огромной ловушкой для тех, кто туда сунется. Кстати, это тоже была одна из задумок той самой Аиды, которая являлась старой наперстницей и даже близкой подругой вождя. В прошлом, в далеком прошлом. Оба этих разумных жили уже не одну жизнь в новых телах, Когда ты распоряжаешься ресурсами целого государства, то не так уж и сложно выделить каких-то несчастных 200 миллионов кредитов на покупку одноразового заместителя. Тем более, когда есть преданные разумные, с самого детства воспитанные таким образом, чтобы быть готовыми отдать тебе все, включая свое тело и жизнь. Итак, господа генералы, усталым и разочарованным взглядом проводив провинившегося, которого выволокли прочь из -за его кабинета, Вождь задумчиво посмотрел в глаза оставшихся разумных, которые все так же преданно ели глазами своего повелителя. «Времени у вас остается мало. Постарайтесь в этот раз не подвести ни меня лично, ни конфедерацию. Вы должны предоставить материал для изучения. И теперь, ввиду того, что вы уже один раз провинились, я требую, чтобы объект был доставлен к нам живым и даже в целости и сохранности. Все только для того...» чтобы можно было провести максимально полные опыты и эксперименты в департаменте наследия. Как вы это сделаете, меня не касается. Все, что было возможно, вам выделено. Остальное в данном случае уже не мое дело. Позаботьтесь о том, чтобы я не пожалел об этом доверии в вашу сторону». Быстро поклонившись, офицеры вышли прочь из кабинета. А вслед за ними, провожаемые недовольным взглядом главы департамента наследия, организованной толпой бросились и ученые. Однако сама женщина осталась в кабинете вождя, словно не видела его разъяренного взгляда, провожавшего всех этих разумных. но как тебе подобное?» Как только дверь за ними захлопнулась, вождь разъяренно ударил кулаком по своему столу, наконец-то позволив эмоциям взять над собой верх. «Это же надо было такое придумать!» Рассказывают о том, что им информацию не поставили вовремя. «А кто должен был это сделать? Разве не сам департамент разведки?» «Я такую наглость в первый раз за сотни лет вижу». всего лишь за сотню?» — спросила женщина, с усмешкой повернувшись к своему старому товарищу, с которым они боролись еще за создание конфедерации Делус. «Кто же сто лет назад посмел так наглеть?» «Да ты и посмела!» — внезапно расхохотался в ответ вождь, погрозив Аидии Нильфцер пальцем, на что та ответила лукавой усмешкой. «Или ты думаешь, что я забыл о том, что тогда ты старательно требовала у меня артефакты, для разработки новейших систем гиперскоростных торпед. Это не забывается. Во сколько тогда обошлись нам эти эксперименты? А установки гиперскоростных торпед ты стала поставлять на наши боевые корабли только сейчас, когда уже шестое поколение технологий в ходу объявилось. И я даже не уверен в том, что системы защиты той же Республики Хагдан или Федерации Нивей не смогут перехватить такие объекты, двигающиеся к их кораблям. Но в этом я тебя могу уверить. Женщина слегка задумчиво отмахнулась от претензий вождя, после чего решительно присела в кресло, стоявшее напротив стола хозяина кабинета. «Сейчас меня беспокоит другое. Пока нас обходили в развитии представители империи Аграф, это еще как-то можно было стерпеть. Но когда дело пошло уже и про остальных разумных, я думаю, что надо задуматься. Этот разумный имеет в своей голове симбион древних, который, по моим данным, был достаточно эффективен» и по параметрам своей установки превысил все то, что имели мы, даже при повторном использовании такого симбионта после смерти донора, минимум в три раза. И это еще не конечные данные. По моим предположениям, симбион древних должен был развиваться еще некоторое время. Странно выглядит то, что его развитие внезапно остановилось. Хотя даже когда этот разумный находился в лабораториях корпорации нейросеть, общая структура симбионта продолжала претерпевать изменения что говорило о его росте и развитии. Потом внезапно все закончилось. Подобное не происходит внезапно. То есть я подозреваю, что кто-то просто хотел ввести в заблуждение всех заинтересованных разумных. Мне себе даже страшно представить то, до какого уровня развития мог дойти сейчас этот самый симбионт. Ты когда слышишь наименование оборудования древних, то теряешь любое терпение. Как бы полуутверждая эту информацию, проговорил вождь, тихо покачал головой. «Дорогая моя Аида, тебе надо быть немного спокойнее в таких вопросах, иначе можешь пострадать не только ты. Я знаю о том, что группа разведчиков действительно была послана, даже двойная. Одна группа действительно попала в ловушку и пыталась вырваться с боем, когда подошла вторая, страхующая их группа. Только благодаря этому нам и удалось узнать про тот факт, что нас ждали. Вернее, они ждали любых разумных, которые сунут свой любопытный нос в дела республики». А это не то, чего бы мне хотелось. Тут еще графы лезут с какими-то своими претензиями. Самое интересное заключается в том, что разумный, который их обвинил в преступлениях против человека, был как раз тот самый парень. Тебе это не кажется странным? Они фактически проводили на этом парне незаконные эксперименты. Но в этом я не вижу ничего странного. Это нормально. Вот только что еще они могли с ним сделать? Ведь их представители в Содружестве сами почему-то настаивают на том, чтобы этого разумного доставили для изучения и изъятия симбионта древних именно на территории империагров. «Конечно, им же самим интересно то, какие результаты они получили после всего этого», задумчиво проговорила Аида, словно синхронно с вождем покачав головой. «Именно поэтому мы должны получить его первым. Отдавать такой образец в чужие руки может быть опасно. Так что нам желательно использовать все возможные ресурсы, чтобы перехватить его». К тому же я никак не могу понять, в чем может заключаться дар этого разумного. Мне удалось раздобыть несколько записей из проведенных обследований его организма. И скажу сразу, его показатели очень необычны. Хотя бы сам факт того, что данные его дара по оперированию пси изменялись волнообразно. И это очень странно. Определить направление его дара по его величине и градации просто невозможно. Возможно, так на него влияло развитие симбионта древних. такой факт Тоже нельзя сбрасывать со счетов. Однако я хотел бы все же его изучить. Ну что же, я надеюсь, что в этот раз мои офицеры не подведут конфедерацию. Криво усмехнулся вождь, медленно разворачивая свое кресло обратно спиной к собеседнику и лицом в сторону огромного окна, откуда открывался вид на мегаполис, покрывающий практически всю поверхность единственного континента на этой планете. Так что я думаю, что в ближайшее время ты получишь свой груз. Но смотри, не подведи меня» ведь я сказал офицерам, что вы свое дело сделаете. Главное, чтобы они сделали. Поэтому и ты постарайся. Если же у вас ничего не получится, мне придется кого-то наказать. И я надеюсь, что это будешь не ты». В ответ на эту отповедь женщина просто молча поклонилась уже без безликой спинки кресла и по-военному, четко развернувшись на каблуках, покинула кабинет. Здесь ей делать было больше нечего. К тому же хозяин кабинета четко дал ей понять, что встреча окончена. И сейчас ему надо было подумать о многом. В первую очередь о том, что в последнее время те же аграфы стали часто мешать конфедерации, и даже в военном плане. Их технологии превосходили технологии конфедерации минимум на одно, а то и полтора поколения. И как факт, можно было понять, что в данном случае это был враг номер один. К тому же, как выяснилось, аграфы сами не гнушались проводить такие же эксперименты, которые в отношении представителей конфедерации назывались негуманными и бесчеловечными. А это была возможность прижать этих остроухих снобов и заставить их ответить за свою наглость. А графы очень часто старались унизить представителей других рас. А в этом случае они просчитались. И результат ошибки был налицо. Но тот самый разумный, который подал на них в суд Содружества, и теперь старательно трепал нервы этим зазнайкам. Честно говоря, в чем-то сам вождь был ему даже благодарен. Именно за то, что он выжил и рискнул вступить в противоборство с империей Аграф, и показав их истинное гнилое нутро буквально всему Содружеству. Нет, никто не спорит. Все знают о том, что в любом из государств Содружества можно найти те самые службы, которые занимаются подобными запрещенными экспериментами. Вот только в отличие от всех остальных, которые старались сделать это скрытно, Аграфы провернули подобное достаточно нагло и теперь кто-то за это ответит. Ему же надо следить за тем, что происходит в конфедерации и как идут дела дальше. Как ни странно, но в департаменте наследия он был уверен, чего нельзя было сказать про разведчиков. Поэтому, немного подумав, один из самых могущественных разумных Содружества вызвал к себе одного разумного, которому также доверял, как и Аиди. Только он не был высшим. Это был какой-то тролл. Мало кто знал, что не так давно, буквально лет 80 назад, В департаменте наследия проводили очень интересные эксперименты. Модифицировали не только обычных высших, но и представителей других рас. Превращать их в послушных воле вождя разумных. Один из них стоял сейчас как раз перед ним. Своё лицо он всегда скрывал за затемнённым забралом шлема. Однако в присутствии своего хозяина такие изменённые не имели права находиться в закрытом скафе. Так что как только он оказался рядом с вождём, этот разумный тут же открыл забрало, и показал своему хозяину давно знакомое лицо. «Ну что, старый друг», — задумчиво проговорил вождь, заметив присутствие этого разумного, который практически мгновенно замер, как какая-то статуя. «У меня есть для тебя работа. Надо будет постараться. Если ты сумеешь обойти службу разведки в данном случае, то получишь повышенную в два раза оплату. Так что не трать времени зря. Тебя ждет добыча». Быстро изложив этому разумному все то, что ему предстояло сделать, Вождь на нескольких рисунках показал ему того, кого нужно искать. Остальное уже не суть важно Важно было сделать так, чтобы конфедерация Делос шла вперед, продвигая свои интересы. И когда знамя конфедерации возвысится над всей галактикой, можно будет подумать и о будущем. Например, было бы неплохо раздвинуть границы федерации до края Вселенной. Хотя в этом случае будет немного сложнее пытаться доказывать кому-то свою правоту. И все по той причине, что одних людей во Вселенной будет сложно расселять. Но кто сказал, что подобное дело является делом мирным и спокойным? Но вождя это не интересовало. Ему было важно сделать все так, как нужно. Как нужно ему. Как нужно конфедерации.